Глава вторая. Непокорная дочь. Четыре века назад дочь владыки света заскучала в заоблачном царстве. Девушка с золотистыми локонами, чье лицо было в сто крат привлекательнее лика самого красивого ангела, наслушавшись романтических сказок о жизни на той стороне, решила уйти в люди. «Хочу любви, хочу встретить принца или рыцаря», что будут петь серенады под моим балконом. Никакие увещевания, что нельзя судить о жизни на той стороне по любовным балладам, не помогали. Лючия норовила сбежать при каждом удобном случае. Отец уже и не знал, какими угрозами удержать строптивую дочь. «Если ты уйдешь за порог, то тебе будут отпущены какие-то жалкие 70 лет», — грозился он, — нависая над рыдающей в подушку дочерью. «И это еще по-родственному. На той стороне людям отведен гораздо меньший срок. Помрешь глубокой старухой». «Ну и пусть!» Вытирала она кулаком глаза, ставшие от пролитых слез голубее небесной лазури. «Зато умру счастливой!» «Ха! Счастливой! За порогом жизнь не сахар!» Думаешь, место в заоблачном царстве людьми легко зарабатывается? Потом и кровью, парировал владыка. Но зато я испытаю любовь. Яркий румянец залил щеки упрямицы, и она спрятала лицо за ладонями. Тебе ангельской любви мало? Отец явно не понимал, от чего так зарделась дочь. Я хочу другой любви, состраданиями, мечтами, Плотскими утехами. Глухо прошептала Лючия, боясь даже взглянуть на отца. Кто рассказал Лючии о плотских утехах? Вскричал владыка, так, что у свиты ангелов от страха затрепетали крылья. В воздухе закружились перья. В -в Видимо, на пограничном посту подслушала! Откликнулся советник по благим делам Там, где взвешивают сердца. Грешники порой бывают весьма не сдержаны. Чем сильнее отец напирал на дочь, тем сильнее пугались ангелы. Хлопали крыльями, перелетали с места на место, сталкивались и падали без чувств, создавая вокруг себя завихрения из потерянных перьев. Глаз ладыки крепчал, а видимость стремительно приближалась к нулю. Этим и воспользовалась непокорная лючия. Она не упустила своего шанса и, сняв туфельки, на цыпочках сбежала по хрустальной лестнице вниз. И вскоре длинный подол ее белого платья смахнул пыль с порога. Отец же, думая, что дочь продолжает рыдать, уткнувшись в подушки, сыпал угрозами, да такими страшными, что, услыша она их, точно забыла бы о всяком романтическом бреде. «Если уйдешь на ту сторону, ни один ангел не придет к тебе на помощь. Забудь о хранителях. Ты останешься одна. Совершенно одна!» Потрясал он указывающим перстом. «На любовь принца надеешься? Ха-ха-ха! В моей воле, чтобы ни один смертный и близко к тебе не подошел. Крестьянин и тот отшатнется». Ладонь владыки рубанула воздух, отчего перья вновь взметнулись ввысь, закручиваясь в смерчи. Любви захотелось, плотских утех. Зави свою любовь сколько душе угодно. Девственницей на той стороне помрёшь, только попробуй пересечь порог. Растопыренная пятерня резко описала горизонтальную дугу. Волна перьев, поднятая движением властной руки, ударила и опрокинула ангелов, что не успели спрятаться в облаках. «Слышишь? Все исполнится, если не успокоишься». Дочь упорно молчала, что отец воспринял как проявление упрямства, поэтому, произнеся «Да будет так», хлопнул в ладони, как обычно делал, желая, чтобы его воля осуществилась. Владыка он или нет? Его слово имеет вес или нет? Тут же на стене за троном золотом засверкали письмена, включившие в себя все произнесенные слова вплоть до запятой. Гнев владыки света улегся вместе с перьями. Спустившись с высоты своего трона, он направился к тому месту, где горой лежали подушки. Любимая дочь, в отличие от ангелов, не хотела сидеть на облаках. «Ну все, хватит дуться, иди, побегай по дивному саду, послушай пение птиц, посмотри на красивый закат» и уже обращаясь не к ней, а к ангелам, добавил. «А вы выясните, кому из романтично настроенных трубадуров не терпится прогуляться на обратную сторону? Там ему память быстро отшибут. Лично попрошу». Но дочь, засыпанная слоем перьев, продолжала отмалчиваться. Владыка дунул, отсылая пушистый наст в облака, и застыл, словно молнией пораженный. Лючи среди подушек не оказалось. «Пересекла порог!» «Не успел!» В ноги к побледневшему отцу бухнулся глава ангельского пограничного поста, примчавшийся со стороны хрустальной лестницы. «Смилуйся, владыка!» Отгремела гроза. Молнии перестали раскалывать деревья в саду. Живность, попрятавшаяся в норы, выбралась наружу. «Ангелы!» с поредевшим оперением на крыльях, сбились в кучку, прикрываясь от рассерженного взора владыки света подушками его дочери. Тот мерил залу широкими шагами. «Так-так-так, ушла, значит, за порог, и теперь все, что я наобещал, сбудется». Смахнув с пути облака, злопнул лежащую на полу подушку. «Напророчил! 70 лет и смерть!» В одиночестве, без любви, без ангельского догляда. «А что, если проклятие немного смягчить?» — подал голос советник по благим делам, прячась за спинами товарищей по несчастью. Увидев, что владыка остановился и внимательно слушает его, осмелел, поднялся. «Начнем со сроков жизни. Смерть через 70 лет уже не отменить, но можно дописать мелкими буковками, И возрождаться Лючия будет раз в сто лет. И сколько веков ей так мучиться? Пока не дождется любви. Именно это условие снимет проклятие. Вы же разрешили Лючии звать любовь сколько душе угодно. Советник ткнул пальцем в одну из строк проклятия. А мы подыграем, подошлем подходящего мужчину, который и приведет дочь света домой. М -м -м. Застонал владыка, хватаясь за голову. «Какой мужчина! Я же поклялся, что к ней не подойдет ни один смертный! И даже вам, ангелам-хранителям, запретил приближаться!» «Но есть еще один вид мужчин, о котором вы не упомянули», — вкратчиво сообщил советник, отбрасывая подушку в сторону и подходя ближе. «Бессмертный демон!» Демон? Брови владыки взлетели, но через мгновение вернулись на место, уступив главную партию глазам. Те сузились и уставились в одну точку. Палец постучал по губам. Так-так-так, почему бы и нет? Ведь демон не захочет жить среди людей, а значит, поведет лючею к себе на обратную сторону. А тут у порога мы их и встретим. Любовное затмение с девочки спадет, и она, намыкавшись горя, с радостью побежит в заоблачное царство. «А демон?» — подал голос ангел, отвечающий за гармонию. «А демону ничего не останется, как убраться во своя оси». «Так-так-так». И уже став прежним грозным владыкой света, а не безутешным отцом, распорядился. «Назначьте переговоры с его темнейшеством». Настаивайте на срочности. Попросите демона-советника по чёрным делам посодействовать нам в обмен на то, что мы закроем глаза на пару его прегрешений. Он не применит поторговаться, но чего не сделаешь ради дочери. Резко развернувшись к полыхающей письменами стене, словно вспомнилось что-то важное, владыка остановил взгляд на утверждение «Девственницей помрешь. «Только попробую пересечь порог». «Эту часть проклятия смягчать не будем», — уверенно произнес он. «Демона за ней посылаем все-таки». «А как мы заставим демона отправиться за дочерью его светлейшества?» Еще один ангел вступил в разговор, отделяясь от кучи тех, кто продолжал прятаться за подушками. «Не силой же потащим. Он должен добровольно ступить на ту сторону». Добровольно, недобровольно, но один способ имеется. Настроение владыки света значительно улучшилось. Он в предвкушении скорой встречи с дочерью радостно потирал руки. Как миленький за побежит, лишь бы избавиться от внезапной хвори. Тошнота и любовный зов сделают свое дело. Главное, чтобы его темнейшество подобрал такого демона который мою дочь не погубит. Знаю я их, соблазнителей». Обратная сторона кипела. Небывалый случай, чтобы во дворец владыки тьмы пожаловала делегация ангелов. Ни многомесячные переговоры, не обмен нотами, не прочие жесткие правила, оттачиваемые тысячелетиями, лишь бы усложнить отношения между демонами и ангелами, не предшествовали столь странному визиту, что говорило о большой нужде заоблачного царства. Свидетели явления ангелов поговаривали, что один из них очень уж смахивал на его светлейшество. Но большинство не верило распускаемым слухам, полагая, что яркий свет, исходящий от заоблачников, наверняка попортил зрение привыкшим жить в полутьме демонам. Все время пребывания на обратной стороне Делегации ангелов по воздуху, вытесняя запах серы, плыл сладкий аромат цветов, который заставлял демонов кашлять и носить маски, смоченные в уксусе. Поговаривали, что у живущих близ дворца младенцев случались приступы астмы, а у дам выпадали с ног волосы, вынуждая демониц сидеть в взаперти, дабы прятать свое уродство. «Нет, я не согласен. Владыка тьмы взирал на армию из черных фигур, застывшую в предвкушении шахматного боя. Никто из моих демонов не побежит за юбкой Пресветлой. Я закрою глаза на то, что демон на пороге кладет палец на весы, помогая грешнику отправиться в заоблачное царство. Зачем нам это?» Отрывая взгляд от белой пешки, передвинутой противником на Е2-Е4, спросил его темнейшество. «Мздоимство. Пара грешников туда, пара праведников сюда. Это все мелочи». Покрутив в пальцах черную пешку, сделал свой ход владыка тьмы. «Вы же просите отправить на ту сторону лучшего демона. Мое доверенное лицо» чтобы он скитался по свету в поисках проклятой девицы вместо того, чтобы служить тёмному отечеству. Я закрою глаза на контрабанду душ, которыми вашу сторону снабжает торговец диковинками, демон Флеппелион. Владыка тьмы поморщился, видя, как одна из его фигур покидает шахматное поле. Пора делать ход конем. Соглашусь. «Лишь при одном условии. Мне нужен безопасный выход на ту сторону, минуя порог». Перемещая белую королеву, попадающую под удар, владыка света почесал нос. «Зачем вам?» «Та сторона ограничивает жизнь». «Боюсь устать от бессмертия», — хищно улыбнулся владыка тьмы. Светлый прищурил глаза. «Темните». С минуту оба правителя играли в гляделки. Первым моргнул его светлейшество. Согласен, но с оговоркой. Иначе я поищу другой способ спасения дочери. Итак, одна из рек Красных Гор будет тайным порталом на ту сторону. Всякий, вошедший в ее воды, в лаву. У нас в реках течет раскаленная лава. Поправил его темнейшество. Всякий? «Кто войдет в ее лаву?» — кивнул владыка света, соглашаясь на поправку. «Не погибнет, а возродится вновь на той стороне младенцем». Начинать жизнь слабым человеческим ребенком? Глаза владыки тьмы сверкнули красным. Не очень выгодное условие для демонов. Демоническую сущность никуда не денешь. Она останется даже в человеческом теле. Но зато у вас появится шанс не болтаться на той стороне невидимыми существами, действующими из-под тишка». Его темнейшество вздохнул. «Это правда. Всякий демон, переступивший порог, становился для людей невидимым, а владыка света предлагал человеческое тело. Выгодная сделка. Нужно соглашаться». Шахматная партия закончилась в ничью. Через час все договоренности кровавыми письменами мерцали на специально возведенном мемориале. После возвращения Лючии обратная сторона могла засылать своих демонов на ту сторону без долгих переговоров и утомительных процедур за облачным царством. Этот портал Владыкатьмы тьмы собирался использовать для подрывной деятельности. До сих пор обратная сторона по количеству грешников, значительно уступала заоблачному царству, куда праведники шли плотной чередой. А уж если демон родится в королевской семье, от открывшейся возможности у темного владыки перехватывало дух. И всего-то нужно отправить на ту сторону одного из своих, чтобы он притащил девчонку на порог. На следующее утро После отбытия ангельской делегации демона Кразимиона затошнило в первый раз. Но ни один из владык не мог предположить, что вызволение Лючии затянется на века. Они были уверены, что Кразимион, ослабленный 15 годами болезни, только такой срок мог измотать демона, не станет сопротивляться любовному зову и стрелой полетит за порог. Но они ошиблись. Демон-Спаситель оказался стойким и упорно сражался со своей бедой в одиночестве. Трудно пересматривать договоренности и делать уточнения, когда существуют опасения, что одна из сторон даст задний ход, поэтому его темнейшество и его светлейшество терпеливо ждали прозрения Кразимиона. Проклятие вещь тонкая. И такие грубые действия, как прямой приказ следовать на ту сторону и привести лечию домой, могли стать губительными для благополучного завершения сделки. Злясь, что открытие портала откладывается на неопределенное время, владыка тьмы подталкивал несчастного больного в нужном направлении. Он отлучил его от двора, отправил на работу в пекло, насылал всякие напасти самыми страшными из которых оказалась жалость во взгляде родителей. Но гордый демон, вместо того, чтобы покинуть отчий дом и отправиться за порог, где ему непременно полегчает, выбрал отшельничество в Красных горах. Ближе к сроку очередного возрождения Лючии терпение отца лопнуло. Заоблачное царство разработало план по засылке лжегрешника, на обратную сторону. После того, как он ненароком откроет глаза к Розимиону, ангелы затребуют мученика назад. Боясь провала и не желая доверять такую важную миссию кому-либо, на обратную сторону под именем Джордана отправился сам владыка света. «Мне не привыкать страдать за чужие грехи!» Вместо прощальной речи произнес он и кинул свое сердце на весы. Глава ангельского пограничного поста, посвященный в план, незаметно надавил пальцем в нужном месте, и чаша сердцем взметнулась вверх, указывая на то, что путь усопшего лежит по склону вниз. Если бы не владыка тьмы, которому донесли о мошенничестве ангелов на весах, пресветлый, мало знакомый с устройствами горячих цехов, еще долго страдал бы за чужие грехи, а так. Поняв замысел ангельского двора, притемный подыграл ему на руку, и Кразимеон отправился сопровождать лжегрешника до порога. Но и там, посвященным в операцию, пришлось вмешаться. Верный своему долгу демон мог вернуться в Красные горы и опять залечь в одной из пещер. Ангелы нашептали одной из грешниц, что она избежит наказания, если вытолкнет за порог «Вон того демона!» И она катапультой понеслась к Разимеону. «Ваше светлейшество, а вы не боитесь, что к надоест блуждать на той стороне, и он вернется, так и не найдя лючию? Ведь должны пройти долгие 15 лет, прежде чем он услышит любовный зов». Советник по благим делам, у которого после очередного разноса только начали отрастать перья на крыльях, Робко сложил их за спиной. Как не страшно вызвать гнев владыки, ангел считал своим долгом поделиться опасениями. «Тебя когда-нибудь тошнило?» — устало спросил Пресветлый. «Ну, я однажды объелся яблок с древа познания». «Возведи в звездную степень свои страдания», — ответил владыка. Растолковывать не пришлось. Первый ангел проникся уважением к демону на протяжении стольких лет мужественно испытывавшему страшные мучения. И да, владыка был прав. Никто добровольно не захочет возвращаться туда, где ему плохо. Пусть это и родной дом.